Глава 26. Нам крайне необходимо обзавести связями за пределами Российской империи, и все оболенские это прекрасно понимают. Но больше всех горели глаза при виде представителей страны восходящего солнца Уяны, и, воспользовавшись небольшой паузой в беседе, я с улыбкой проговорил.